Глава вторая. Ник. Приземлился я под покровом полной невидимости на краю города. Решил не рисковать. Те бандюганы, что напали на меня, явно не восприняли мой скрыт и легкую версию невидимости. Логика подсказывает, что такое возможно при использовании компьютеров с соответствующими датчиками энергии. Скрыт, не позволяющий мозгу акцентироваться на том, что видят глаза в определенном направлении, визуальная невидимость, базовая версия, которая рассчитана только на визуальное сокрытие, все это можно обойти при грамотном использовании технологий. Внимание акцентировать не на объекте, а на компьютерном рисунке, а на экран выдавать то, что увидели тепловые датчики или еще какие. Вот и все. Похоже, тут так и было. Местную моду я уже оценил и привел свою одежду в соответствие. Слава богу, джинсы продолжают рулить в повседневной жизни. Майки, рубашки, шорты, лето все же, почти ничем не отличались от знакомых мне фасонов. Ну, может, рисунки странные попадались, да слегка отличалась форма. Но в целом все узнаваемо и не вызывает отторжения. Девушки чаще в легких платьицах, хотя встречаются и одетые в те же шорты и брюки. Похоже, нормы морали не особо поменялись за то время, что меня тут не было. Но это еще надо проверить. Зато позабавил меня способ борьбы с солнцем. В основном этим пользовались девушки. Над ними висели в воздухе и закрывали от солнца летающие зонтики. Идет девушка по жаркой улице или что-то делает, и над ее головой образуется темное пятно правильной формы, которое закрывает голову от лучей. Глядя издалека в определенном режиме зрения, вижу какое-то электромагнитное свечение на месте зонтика. Какая-то технология, видимо. Я огляделся. Асфальтовая дорога или похожая на нее выходила за пределы города и петляла дальше между холмами и рощами. А здесь, судя по отдельному огороженному месту, что-то вроде станции. Домик. Какое-то ограниченное разлинованное пространство, наверное, для транспорта. Но сейчас все это пустое. Не сказать, что заброшенное, но ни техники, ни людей. Только в здании пара человек. Я покрутил в руках посох старого Атланта, который мне достался, можно сказать, по наследству, и вздохнул. Придется таскать с собой, пространственный карман еще не готов. Да и разобраться с палкой-махалкой надо серьезно. Но пока душа просит совсем другого. Оглядеться по сторонам. Поэтому привычно закинул посох за спину. Пусть висит на невидимых магических ниточках. Я обернул его полем невидимости. Посмотрел на браслет умника, он был все еще в отключке. Я так и не решился в нем ковыряться, просто побоялся испортить. Искусственный интеллект на кристалле — необычный инфокомп. Надо же, что-то настолько мощное по вычислительным ресурсам в энергетической форме для меня уже обычное, а нечто подобное, завязанное на кристалл, что вроде бы должно говорить о более низком классе, по факту оказывается чем-то менее понятным. Но никак не воспринимается, что физическая составляющая умника изначально была сделана чисто ради удобства. Эх, сколько мне еще неизвестно. Чувствую, надо поступать в нормальную магическую школу. Атласскую, конечно. Радует, что какие-то процессы в умнике все же протекают. Что-то там тикает, пульсирует, не выглядит он убитым. Я решил подождать, и только когда потеряю надежду, буду тыкать в него отверткой». И в сети биокомпа, и визуально справа обозначилось какое-то движение, и в ноги мне ткнулась платформа, висящая над землей на расстоянии около 10 сантиметров. Раздался короткий пшик, и из нее выдвинулась телескопическая ручка по пояс. «Хм, эдакий сигвей, только без колес. Интересно». Гравитацию научились использовать? Вернее, анти. Нет, вроде бы. Могу ошибиться, конечно, но судя по мощному электромагнитному свечению под поверхностью, дело еще и в асфальте. Кстати, невидимость я отключил, и почти сразу после этого, то есть где-то через полминуты, появился этот аппарат. А ведь я довольно долго стоял и оглядывался, прежде чем проявиться. Значит, полная невидимость действительно помогает спрятаться от компьютерного зрения. Интересно, это бесплатно? Не хватало еще полицию привлечь за неуплату, пусть и роботизированным, но таксистам. Впрочем, наплевать. Я аккуратно встал на платформу. Та немного качнулась, но спокойно выдержала мой вес. Хм, удобно. Покрепче берусь за рукоятки и наклоняюсь. Движение пошло в нужную сторону. Понятно. Принцип знакомый, куда наклоняешься, туда и поворот. Вверх-вниз движения нет, только на определенном расстоянии от земли висим и двигаемся в любом направлении. Моя теория, что асфальт является неотъемлемой частью этой странной транспортной системы, подтвердилась, когда я специально выехал на землю за пределы дороги. Этот сегвей почти сразу плавно опустился. Пришлось тащить его обратно, где он опять ожил. Кстати, не тяжелый совсем, килограмма два всего. Скорость этот самокат развивает довольно приличную. 60 км в час точно дает, а может и больше. Но проверить негде. Не за город же ехать. И не по незнакомым же улицам гонять. Кстати, машин на дороге нет. Похоже, асфальт нужен именно для этого транспорта или подобного. После выезда со станции дорога значительно сужается... Разъехаться можно только трем-четырем самокатчикам и сразу перестает быть главной, а идет сбоку от пешеходной аллеи. Если у нас обычно через город шла главная автомобильная дорога, то тут типа бульвара. Правда, насколько я понимаю, самокат по бульвару тоже может ехать, что я и проверил, съехав с боковой свободной дорожки. Но здесь скорость аппарата значительно снизилась. Разумно. Вот и люди стали попадаться. Вон на лавочке сидит мамаша, смотрит куда-то в пространство. По старому опыту предположу, что смотрит на что-то, генерируемое в ее глазах бадди Хотя определитель компов неуверенно обозначает его наличие. Рядом стоит обычная детская коляска с обычными колесами. Я даже расстроился, думал, нечто оригинальное будет. Вон старик сидит на другой лавочке и греется на солнце. Улыбается. Наверное, что-то вспоминает. Меня обдало воздухом. Мимо пролетел пацан на самокате, похожем на мой, однако более навороченным и личным, ибо изображал он лепесток пламени, обвивающий ноги водителя. Следом за ним другой парень. Меня даже отнесло в сторону. То ли от ветра, то ли просто самокаты отталкиваются друг от друга, если рядом находятся. Кстати, они спокойно меняли не только направление движения, но и высоту. По крайней мере, один из гонщиков метра на три подскочил при очередном пируэте. Весьма приятно, тихо, уютно и, главное, аура этого места какая-то умиротворяющая. Интересно, какой сегодня день недели? И вообще, кто, где и как? Проезжая мимо того старичка на скамейке, вежливо кивнул ему. Он в ответ приподнял летнюю белую шляпу. Самую обычную, с дырочками. «Да я просто в какой-то сказке». Долго ехал, пытаясь найти деловой центр города. Нет, карту-то я составил, только все время отвлекался, по земле едучи-то. Все вокруг напоминало спальный район. Весь городок спальный? Хе-хе. Причем очень такой зеленый. Людей было немного. Такое ощущение, что я или попал в период сиесты, хоть и не жарко, или людей реально немного. Дома довольно оригинальные, разных форм и расцветок с приличными внутренними дворами. Ну, 20-30 соток на скидку. Полное ощущение отсутствия стандартизации. Вот какой захотел дом, какой нарисовал пяткой левой ноги, такой и построил. На меня редкие прохожие или пролетающие не обращали никакого внимания, что меня полностью устраивало. Наконец я добрался до большого фонтана посреди площади. Видимо, он обозначал центр города. Похоже, торговые дома или магазины только тут и есть. Впрочем, если легко добираться из любой точки города, почему бы и нет? Стоило мне сойти с самоката, как тот сразу умотал по своим делам. Я разочарованно хмыкнул. Упустил такой хороший транспорт. Всего один магазин с совершенно непримечательной вывеской «Универмаг». Одноэтажный стеклянный куб. Судя по самым обычным эскалаторам, уходящим вниз, имеет несколько подземных уровней. Дальше ряд административных зданий, стилизованных под старину. Нечто вроде мини-дворцов. Все утопает в зелени. Мило. Офигеть! На крышу магазина приземлился летающий автомобиль, причем совершенно бесшумно. Конечно, несколько футуристического вида, но легко узнаваемый, причем с обычными колесами. Правда, не сильно выделяющимися, скорее утопленными в корпус. Значит, и по земле ездит. Из машины вышла женщина и по почти прозрачному эскалатору стала спускаться вниз. В то время как автомобиль по другому спуску, видимо, в автоматическом режиме, куда-то отправился вдоль дальней стороны здания. Наверное, на стоянку. Да, нужен язык. Я окинул взглядом площадку вокруг фонтана в поисках подходящей жертвы. Несколько детей, плескающихся в воде, их воспитатели или родители, не выглядели теми, кто мне нужен. Ладно, схожу в магазин, на месте что-нибудь придумаю. Денег, конечно, нет, но мне необходим современный комп или хотя бы баддик со связью, чтобы полазить в сети и посмотреть, что тут происходит. Двери, как таковой, просто не оказалось. Когда проходил через проем в стене, по лицу будто что-то легко-легко пробежалось, и внутри сразу почувствовалась прохлада. Я задумчиво оглянулся. Какая-то непонятная завеса, удерживающая постоянный микроклимат. Это интересно. Первый этаж был почти пустым, если не считать каких-то аппаратов, разбросанных тут и там. Повезло подглядеть. У одного аппарата стоял мужчина и просто смотрел на дисплей, где быстро мелькали товары. Какие-то из них выделялись и исчезали в виртуальной корзине. Потом, видимо, он закончил. Экран перешел в дежурный режим. Кстати, занятный дисплей. Тонкий и нематериальный. Но на голографию не похоже. «Спасибо за покупку», — произнес приятный мелодичный голос. Под дисплеем открылся люк, и на уровень пола поднялся поднос размером метр на метр с упаковками. Я подошел к мужчине, первой жертве моих ментальных техник. «Добрый день!» — сказал я, внимательно оглядывая его ауру. да действительно добрый!» — немного заторможенно ответил мужчина. Я кое-что подправил в воздействии, и его взгляд стал более осмысленным. «А что это вы делаете?» «Да вот, решил кое-что прикупить, раз уж оказался рядом. Все равно по пути». «Что-то народу маловато». Я обвел рукой пустой зал, где кроме нас никого не наблюдалось. «Понятно, что мало. Все из дома заказывают. Доставка-то работает с точностью до метра». «В смысле?» — не понял я. «В смысле, куда укажете, туда и доставят по воздуху. А так чаще синтезируют». «Ого, синтезаторы?» — удивился я. «И как качество еды?» «Да нормально. Не всю еду, конечно, они могут синтезировать. Часто важно поддерживать правильный баланс пищевых бактерий. Вон, кефирчик закажите». Он кивнул на монитор. «Такое синтезатор не сделает». «Ну...» – мужчина задумался. «В принципе, сделает, конечно, но польза будет значительно ниже. Вообще, все, что содержит бактерии, лучше покупать, а не синтезировать». Там целые наборы и других бактерий есть. Причем, если вы приехали из другой части света, то обязательно надо посоветоваться с медцентром через УНИК. Вам могут подобрать спецнабор бактерий. Овощи и фрукты, разумеется, тоже лучше свежие и натуральные. Одежду-то можно еще синтезировать. Без уточняющих вопросов запал мужчины быстро закончился. «Не накладно тогда магазин ставить?» Мужчина пожал плечами. Положено по закону, в каждом городе с населением больше тысячи должен быть как минимум один универмаг. А это что за город и сколько тут населения? Артемьев, 20 723 постоянных жителя. Я почувствовал, что мужчина стал ускользать из моих мягких ментальных тисков и предпочел его отпустить. Этот метод давления все-таки не очень хорош, грубоват хотя удобен именно для насильственного ментального воздействия. А пока надо попробовать другой метод, чисто на положительных эмоциях и легких ментальных пинках, чтобы придать нужное направление мыслям собеседника. Пока я спускался на нижние этажи, мужчина задумчиво тер пальцем лоб и недоуменно озирался по сторонам. Илья Петрович Горохов. «Странно». Уник сигнализирует, что последние 10 минут он находился в полудреме-полусне. Мозговая активность снизилась до минимума. Что произошло? Медицинские показатели как до, так и после нормальные. Сознание потерял? Да нет, даже не упал. Просто провал в памяти. Неужели подхватил какую-то нанитовую или генетическую заразу? Так вроде бы за Уральским хребтом на Западе не был. Да и там, говорят, хорошо все почистили. Чужие наниты в организме уже давно были бы найдены. Да и чужие биообъекты Уник тоже заметил бы. Странно, надо пройти стационарное обследование на всякий случай. Вон, Уник уже пообщался со столичным медицинским центром, и хотя они не нашли ничего похожего в общей экспертной системе, и скин центра порекомендовал, как будет свободное время, прибыть к своему врачу. И временно надо перевести Уник в режим постоянной связи с медцентром. Ладно, надо, значит, надо. Вот только странно, зачем медицинскому центру понадобилась аудио-видеозапись Суника именно за этот период времени? Ник. Внизу меня встретили тишина и белоснежные пустые стены. Я даже приостановился в недоумении. Весь зал был разбит на стеклянные квадраты и все. Кстати, переборки между этажами довольно толстые. А я-то думал, как работает доставка вверху, если еще есть этажи внизу? Если бы не стекло, можно было бы принять это здание за бункер на случай атомной войны. Итак, почти пустые стеклянные будки, в некоторых из них сидят люди. Я прошел по коридору. Первое впечатление подтвердилось – пусто везде, даже там, где люди. В одной коморке меня привлек молодой человек не совсем европейской внешности, но с располагающим лицом. Пожалуй, единственными предметами мебели было одно удобное кресло, которое занимал м -м, продавец и еще диван знакомых очертаний. Причем занимал он чуть ли не половину комнаты. Продавец заметил мою заминку у входа и буквально взвился. «Добрый день, уважаемый покупатель!» Улыбаясь, он быстро подошел ко мне. Довольно примитивный способ сразу назвать меня покупателем, настроив на нужный лад, но улыбка искренняя. «Проходите, пожалуйста!» Я мысленно пожал плечами и вошел. «Располагайтесь на диване и смотрите все, что вас заинтересует. Как только что-то захотите подержать в руках, сообщите мне, и я незамедлительно предоставлю вам такую возможность». Я сел на предложенное место, а продавец вернулся в свое кресло. Умный, сделал вид, что занимается своими делами. Не надоедает. Только я почувствовал себя весьма глупо. Сижу как в дурке, никого не трогаю, никто меня не трогает. Стеклянные стены и пустая комната. Пора включать свои тайные способности. Я подозрительно посмотрел на продавца. Он прямо горит желанием помочь мне и выполнить свою работу. Как он себя поведет, если я усилю его расположение? В любви, признается? Хе, тут надо, кажется, воспользоваться модуляцией воздействия, как я это называю. Придать ментальным волнам, вызывающим расположение, такую характеристику, которая заставит его относиться ко мне, как к родственнику, которому край как надо помочь. Еще не мешает настроиться, чтобы получать верхний слой ментальной информации напрямую от продавца. Немножко попробовал еще на Лунгрии, когда передавал знания людям с Марти, и результаты были довольно неплохие. А сейчас есть возможность потренироваться дальше. Молодой человек встрепенулся, мельком посмотрел на меня и сказал, как бы ни к кому не обращаясь, «Я готов ответить на любые вопросы, если в этом есть необходимость». «Да, пожалуйста, скажите, а чем вы торгуете?» Продавец как-то недоуменно и беспомощно обвел взглядом стены комнаты. «Я очень сильно извиняюсь». Парень немного покраснел, и, как мне показалось, у него даже какой-то акцент прорезался. «Но не могли бы вы уточнить, что именно вам непонятно?» «Я не понимаю, чем вы торгуете, я вижу только пустую комнату». Продавец с интересом посмотрел на меня. «Разве у вас нет уника?» «Умника?» Я вернул собеседнику подозрительный взгляд и осторожно ответил. «Есть, но он сейчас почему-то не работает». А, -а, «А, тогда все понятно», — облегченно вздохнул продавец. «Правда, я не слышал, чтобы уники ломались. Но вам, наверное, надо обратиться в областной медцентр или в тот, где вам его устанавливали. Таким образом, сейчас вы попали именно туда, куда надо». Парень воодушевленно вскочил на ноги. «У нас вы как раз можете присмотреть себе новый уник, хотя, конечно, рекомендации медцентра тут превалируют». Парень с некоторым усилием произнес последнее слово и улыбнулся, когда оно прозвучало чисто. «Но вы можете посмотреть, что почем, и если в рекомендациях окажутся эти модели, вы уже будете в курсе. А пока вы можете выбрать детский уник, чтобы не чувствовать себя оторванным от жизни» ну или подобрать себе другие товары, например, литок или автомоб, если у вас достаточно рублей на счете и позволяет ваш уровень социальной значимости. Также у нас вы можете выбрать одежду, пищевые и инженерные синтезаторы, готовые изделия сельскохозяйственного назначения, в том числе портативные генераторы погодной защиты, суники управления домохозяйствами, полями сельхозназначения или лесными хозяйствами, полностью автоматизированные буровые системы для подвода воды и, наоборот, осушение болотистой местности. Должен сказать, что если вы выберете товары для развития домашнего хозяйства в северной зоне, особенно в бывшей тундровой зоне, от государства вам дается большая скидка, вплоть до 50%. А также при необходимости вам будет назначена субсидия на срок до 20 лет. Парень набрал воздуха, чтобы продолжить, но я остановил его жестом. «Стоп, стоп, стоп! Ты очень хорошо все рассказываешь!» Услышав эти слова, парень довольно улыбнулся. «Но слишком быстро. Мне действительно нужна помощь, но проблема в том, что я очень давно не был дома и просто выпал из текущей жизни. Меня не было так долго, что я даже половина не понял из того, что ты сказал. Давай перейдем на «ты». Продавец кивнул. Мы можем где-нибудь спокойно за чашкой чая поговорить. «О, без проблем», — парень потер ладони. «Но ходить никуда не нужно. Мы можем и тут хорошо посидеть». Перед диваном прямо из пола поднялся столик на одной ножке, телескопической, на который в свою очередь, изобразовавшегося в центре отверстия поднялся маленький поднос с чайником и парой пиал. Продавец пояснил, «Я не люблю дома обедать». «Живу один, иногда позволяю себе в ресторан сходить, чтобы вкусить какие-нибудь шедевры поваров. Да и только. Поэтому обычно тут перекусываю, тем более, что наверху можно купить свежей еды». Он присел рядом со мной. Я поставил на стол бутылку эльфийского вина. «Э, а откуда?» Не понял продавец, ведь вроде бы неоткуда было достать. «Фокус-покус, тебе можно на работе?» «Да-да», — покивал парень, Искосил взгляд в бок. Ага, АПП заряжена, можно. АПП? А, все время забываю, что ты социально не адаптирован. Аптечка первой помощи, вот она. Парень показал на тонкий браслет на руке. И что? Все носят? Нет, конечно, но часто. У меня просто были проблемы с поджелудочной, но уже все в порядке. Напечатали новую. «Аптечка так, на всякий случай. Как раз потом нейтрализует алкоголь, если захочу». «Напечатали? Поджелудочную?» «Ну, синтезировали», — с легким напрягом произнес собеседник. «Мне просто удобнее по старинке. Вроде раньше так говорили, когда печатали на 3D-принтерах. Некоторые органы довольно просто создают». «Понятно». «Ну что, за знакомство?» — сказал я и разлил вино. Крылья носа продавца затрепетали. «Ох, какой запах! За знакомство!» «Мы выпили». «Ник!» Я протянул руку парню. Тот пожал ее. «Миша!» «Ты не очень похож на Мишу». Э, Парень махнул рукой. «Мама у меня индуска!» «Классное вино!» Миша снова понюхал стакан, который я достал вместе с вином. Даже бодрость какая-то по телу пробежала. Уник почему-то сообщает, что общий энергетический баланс организма повысился. Незначительно, но от вина обычно обратный эффект. «Бывает», — кивнул я и снова разлил. «Хороший у тебя уник». «Обычный», — не согласился Миша. «На то он и универсальный информационный комплекс-то, чтобы быть обычным». «Так что там с мамой?» На столе появились фрукты. «Ого». Миша попробовал нечто отдаленно похожее на яблоко. Вкусно. Ну, отец работал в Индии, демонтировал старые атомные электростанции. Встретил маму, перевез ее сюда. Правда, родился я там еще, ну и рос до 10 лет. Так что сейчас приходится нарабатывать УСЗ, чтобы получить гражданство. УСЗ? Уровень социальной значимости. Показывает, насколько ты полезен обществу. И много таких уровней. Ага. Еще есть коэффициент специализации, который учитывает уровень образования, насколько сильный ты специалист в какой-то области. Чтобы его повысить, надо учиться. В России с этим хорошо. Все бесплатно, но только для граждан или для соискателей гражданства, как я. Вот пока ты не пришел, делал лабораторную. Еще есть уровень социальной комплементарности насколько ты вписываешься в общество. Уровень военной подготовки — общий показатель, имеет разные направления, ну и так далее. Каждый учитывается при принятии решения, давать гражданство человеку или нет. Ну и внутри страны учитывается в разных сферах. И что, без всех этих уровней тут не прожить? — Да не, — махнул рукой Миша. — Спокойно можно. Базовое это социальное удобство государство гарантирует. Можно вообще ничего не делать и относительно комфортно жить, не помереть с голоду и холоду. Но это уже край. Для нормального человека неприемлемо. Многие права тогда тоже не работают. И еще, я слышал, поскольку такие трудни все равно используют сеть, развлекаться-то хочется, то служба социальной адаптации умудряется вовлечь их в какие-то работы в информационном поле сети, умудряется чему-то обучить. Я удивляюсь, как это можно против желания чему-то научить, но вот получается. Говорят, там специалисты жуть какие сильные. О, кстати, насчет гражданства. Моя мама его пока не имеет, но у нее большие шансы его получить, так как замужем за отцом больше десяти лет. Сейчас покажу ее. Да, ты ведь без уника. Я кивнул. Уже понял, что просто услышал не то, но совпадение забавное. Уник, умник. Миша посмотрел сквозь стены на других продавцов, но те не обращали на нас внимания. Наверное, в виртуале занимались своими делами. Тем не менее, Миша что-то включил, и все стены превратились в экраны, на которых крутились ну, рекламные ролики, видимо. Экраны прикрыли нас от окружающих. Миша поднял руку с медицинским браслетом, и над ним образовался небольшой экран с изображением женщины. Миша взял экран прямо из воздуха и протянул мне. Я, весьма впечатлённый, аккуратно взялся за край и почувствовал легкое покалывание. Там, где изображение касались пальцы, оно расплывалось. Потянул — картинка переместилась. Отпустил — осталось висеть. «Не понял, на голографию не похоже», — пробормотал я. Миша хлопнул себя по лбу, чуть не расплескав вино, и пояснил. Совсем забыл, это в браслете есть на всякий случай. Ну и на стенах та же технология. Тут, он потряс рукой, хитрые датчики-излучатели, и которые формируют в воздухе электромагнитный каркас и выпускают специальных нанитов. Они располагаются по каркасу, как бы сцепляются друг с другом, что-то там еще делают и излучают то, что передает Оник. Можно, например, вообще прервать трансляцию, оставить их и уйти, и картинка еще долго будет держаться, пока наниты не сдохнут или энергия не прервется. Правда, это уже статичная картинка. Наниты при желании могут получать энергию из электромагнитного излучения в воздухе. Есть еще медицинские наниты, работают также. Даже в простом медицинском пульверизаторе есть простенькое подобие уника. Когда брызгаешь, наниты по электромагнитному каркасу попадают куда надо, а дальше уже, если надо, цепляются друг к другу или просто занимаются своими делами. «Вкусно!» — Миша уже не удивился появлению на столе маленьких шампуров с шашлыком. «Что еще рассказать?» «Литок?» «Это ты, наверное, видел. Разные формы плоскости или что-то вроде обуви с помощью которых можно быстро и с комфортом невысоко перемещаться над проложенными специальными дорогами. Недорого их прокладывать? Да нет, там просто что-то добавляют в раствор дороги, когда заливают ее, а в литке есть специальный генератор. Вот когда его включаешь, что-то там происходит, что отталкивает литок. Я смотрю, ты не очень в технике. Я налил чай, которому угостил Миша. Тот увидел и пояснил. Настоящий, индийский, бабушка из Индии присылает. А насчет техники ты прав. Знаю только средний минимум, чтобы мог консультировать при продажах. Прости, расслабился с тобой, все термины и объяснения из головы вылетели. Миша улыбнулся. Мне архитектура нравится. Как раз делаю лабораторную по управлению средним строительным комплексом. Потом, как сдам допуски, поеду в поле сдавать экзамен. Попрошу, чтобы послали в Индию. Я узнавал, там есть похожие строительные комплексы с подходящим сертификатом. Мне зачтут, если справлюсь. Хочу построить бабушке дом на исторические индийские мотивы. Миша мечтательно прикрыл глаза. Дворец, что ли? Ну, не совсем, но что-то вроде этого, смутился будущий архитектор и строитель. Похоже, тут это сейчас можно совмещать. Автомоб? Средство передвижения по земле и в воздухе сделан по другим принципам, нежели леток. Изобретатель двигателя, заочный лауреат Всемирной премии по физике Дмитрий Рощин, русский ученый. А почему заочный? А он отказался получать премию, да и вообще какой-то таинственный ученый. Нигде не показывается, нелюдимый, но сделал много открытий в физике и математике. Такой же и его брат Георгий, только в области биологии и медицины. Кстати, они близнецы, в сети есть несколько известных фотографий. Принципы работы революционной установки были, конечно, опубликованы, но воспроизвести и поставить на поток смогли только в России. Что, даже украсть и воспроизвести не могут? Почему? И красть не надо, за рубеж продаются. Только ничего не помогает. Я недавно общался по работе на нашем форуме. Там как раз этот вопрос обсуждали. Говорят, что просто в патенте отсутствует несколько ключевых технологий или знаний. Хотя, как мне кажется, через некоторое время все равно разберутся. Но, думаю, подобные действия предусмотрены и все просчитано. «У тебя есть автомоб? «Да зачем он мне нужен?» — по-настоящему изумился Миша. «Стоит дорого, большой необходимости в нем нет». Где-то ставить надо, проводить частые технические обследования, налог на него довольно чувствительный. А так стоит свиснуть, как тут же автоматическое такси-автомоб прибудет и отвезет куда тебе надо. И стоит недорого. Я в институт в Пермь так отсюда езжу, вернее летаю, когда там необходимо мое присутствие. В больших городах они могут двигаться по земле и по воздуху строго по выделенным линиям, а в малых городах, как наш, только по воздуху. По земле в пределах квартала, если есть где, или за городом. Зато нет строгих ограничений. Можно и просто в воздухе полетать в разных направлениях. Можно даже в такси самому полетать. Я так иногда делаю, признался будущий архитектор. Стоит дороже, правда, зато за городом почти полная свобода. Но я видел дорогу, ведущую из города. Зачем она? Положено по закону. Все города должны быть связаны обычными дорогами. Ну, как обычными, вот такими, как для литков. Простой транспорт по таким дорогам тоже может ездить. Какой-то легкий транспорт парит над землей, какой-то тяжелый просто облегчается по весу. Но в основном, конечно, все перевозится на грузовых автомобах или самолетах, кое-где по железке, совсем далеко на стратолетах, но там небольшой вес. Или, если совсем дешево, чтобы перевести большой вес в любую точку и не торопясь, на дирижаблях. — Понятно. Мы немного помолчали. — Чай действительно вкусный, — сказал я. — А хочешь попробовать чифу? — Я не знаю, что это такое, но с удовольствием попробую. Звучит заманчиво. Кивнул слегка осоловевший от еды и вина Миша. Я из-за дивана, как бы поднимаясь со стола, Достал кувшинчик с горячей чифой и разлил по пиалам. Хм. Миша хлебнул и прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. «Очень необычный вкус и в очередной раз поразительный результат, тонизирующий эффект просто вне конкуренции». «Так что такое уники?» — спросил я, подливая Мише напиток. «Ну, раньше их называли компьютерами, но потом, когда мы перешли на новую элементную базу, «Какую?» – не удержавшись, перебил я. «Спинтроника, оптоэлектроника, квантовые метавычислители, нанораспределенные сети и вычислители». «Так вот, на новой элементной базе удалось развить существующие информационные технологии и создать нечто вроде искусственного интеллекта». «Круто!» – я кинул взглядом ментальную сеть, опутавшую Мишу. «В порядке ли?» Миша просто не замечал, что рассказывает мне очевидные для местного жителя вещи. Он сейчас просто не мог критически воспринимать все, что касалось моего поведения. А почему нечто вроде? Не настоящий интеллект? Ну, по возможностям, примерно как раньше описывали в литературе. Очень похоже, но никакого выхода за рамки своей компетентности и никакого эмоционального отклика. Имитировать, конечно, может при необходимости, Многие так делают персонально для себя, но... В общем, холодный разум, заточенный на определенную задачу. В этом плане нам даже повезло, так как это подтолкнуло развитие робототехники. Сейчас эта область знания по совокупности технологий называется инфотроника. «Знакомое название», — пробормотал я. «Ага», — Миша подвигал глазами. «Сейчас посмотрел в сети». Этот термин использовался аж сто лет назад, но смысл был другой. Сегодняшняя инфотроника никак не связана с той. А что за разделение на взрослые уники и детские? Я бросил за спинку дивана опустевший кувшинчик от чифы. Миша перегнулся туда же и увидел пустой пол. — Ты меня научишь так же убираться? — Вряд ли, — с сомнением ответил я. — Я все-таки очень хороший иллюзионист. Чтобы достичь таких результатов. Почти по-настоящему, надо долго учиться. Жаль, Миша расстроился. Так что там с униками? Я вернул блуждающую мысль своего собеседника в нужное русло. Ну, взрослые устанавливаются в медцентрах. На внутреннюю поверхность черепа, обволакивая внешнюю поверхность мозга, встраивается инфотронный процессор. Он построен по технологии распределенных нанопроцессов. А в определенной области мозга вживляются нанодатчики и излучатели. Получается эдакая сеть на мозге. Могут быть специальные расширения, которые встраиваются во внутреннюю поверхность пазух носоглотки. Таким образом можно мыслью управлять с помощью некоторых устройств, получать информацию прямо в мозг, мысленно общаться. Есть постоянная связь с государственным сегментом всепланетной информационной сети. Там все строго регламентируется и контролируется. Впрочем, это делают специальные искусственные интеллекты, так что в целом нельзя сказать, что в личную жизнь кто-то вмешивается. Там многоуровневая ответственность и перекрестный контроль доступа к личным данным гражданина. Для детей еще более строгий контроль. Что еще? У граждан страны, как я уже сказал, есть доступ к внутренней государственной сети, недоступной остальным. Там есть специальные сервисы, о многих из которых я даже не знаю, пока не являюсь гражданином России. Но так как подал заявку и являюсь претендентом, некоторые специальные ресурсы мне открыты. Круто, а детские уники? У нас внимательно следят за здоровьем населения и строго контролируют использование подобных технологий. Потому-то многие, кто не хочет беспокоиться о своем здоровье и здоровье своих детей, стремятся получить гражданство России. В других странах контроль не настолько серьезный. Считается безопасным устанавливать взрослый уник где-то с 18 лет. Но у каждого ребенка это индивидуально. Бывает и раньше, и позже. Абсолютно все дети в России находятся под постоянным медицинским контролем. Для этого у них есть детские уники, которые выглядят как татуировка на руке, и специальные медицинские браслеты. Там сложная аппаратура контроля здоровья и роста, взросления ребенка. Все снимаемые данные отсылаются в медцентр. В браслете есть скорая медицинская помощь. Только в экстремальных ситуациях. Детский уник через браслет может что-то сделать, например, при остановке сердца или если артерия повреждена и есть вероятность истечь кровью. А так вмешиваться в организм ребенка может только человек-врач, пусть и удаленно. Даже и скин не может без контроля человека принимать серьезные решения. За исключением, повторю, экстремальных случаев или же наоборот, совершенно легких и неопасных, когда надо, скажем, ускорить излечение ушиба. В детских устройствах еще есть ограничения мысленного общения. Но это и понятно, так как у аппарата нет прямой связи с мозгом в во избежании возможных проблем. Тут по-старинке делается. Уник просто снимает мозговые волны и интерпретирует. Правда, при особой сноровке можно многого добиться. Сейчас, кстати, дети любят использовать такой режим мысленного общения, когда они разговаривают не через сеть, а напрямую. Их уники позволяют использовать радиосвязь в ближнем радиусе действия. Для игр удобно и сеть не напрягают. Но все эти устройства завязываются на уникальный идентификатор пользователя – которые регистрируются при получении паспорта и используются при привязке уника. А зачем нужен паспорт, если есть уники? Ну, не все хотят их себе ставить. Вообще-то это дело добровольное. Но паспорт есть или должен быть у каждого, кто пересек границу России. «А скажи-ка, Миша, — попросил я, — как тут у вас люди, которые, например, долго жили в лесу и не имеют уников, могут их получить?» Ну, но... Миша задумчиво почесал нос. Для этого надо в отдел миграции пройти и встать на учет, получить временный паспорт. Уж я-то знаю, хоть и не из леса вышел, но принцип везде одинаков. Потом получить направление в медцентр, там пройти обследование и получить уник. После определения уровня образования и способностей придется получить несколько специальностей и выбрать социально значимую работу. И какая работа значимее? Конечно, самая сложная, которая дает наибольшую прибавку в индексе. Например, работа в службе очистки и вообще в МЧС, куда входит служба очистки. И что она очищает? Зараженные территории, разумеется. Еще выращивает леса в пустынях. Или осушает болота. В общем, исправляет экологию. Причем не только в России. А в чем опасность? Можно подхватить заразу которая быстро не лечится, а то и сосулькой стать. «Сосулькой? Это как?» «А?» Миша потер лоб пальцем и выпил чифы. «Сосулькой — это когда тебя заморозят до полного исцеления, которое может занять несколько лет». Видя мое непонимание, Миша пояснил. «Зараза, ведь она очень разная, и метода лечения часто просто нет, его надо придумать. А это иногда занимает много времени». Вон, инвы службы очистки иногда до месяца, а то и больше, в зависимости от повреждений, ждут очереди на восстановление. Кто-кто? Инвалиды службы очистки. Но иногда проще отрезать руку или ногу пострадавшему и напечатать орган прямо на месте, чем ждать, пока само отрастет. Что, рука? Ну, уши или пальцы сами вырастут, а руку или ногу придется долго ждать. У инвов служба очистки, конечно, своя очередь. Тут я призадумался. Служба очистки, зараженные территории — это могильники атомных отходов или результат атомных взрывов? А зараза тогда что? Надо в астрал лезть или как-то все же получить доступ в местную сеть? Мой язык, похоже, не сильно разбирается в предмете. А то, что медицина на высоком уровне — это хорошо». В мое время с этим было посложнее, тогда все только развивалось. Скажи, Миш, а есть простые какие-нибудь уники для доступа в сеть без привязки к идентификатору пользователя? Хм, он немного подумал. Есть такие, только без интеллектуальных наворотов. Спрос на них небольшой, так как почти все предпочитают использовать уники. Но ведь есть и те, кто не любит этого по каким-то причинам. Например, по религиозным или из-за фобий. Вот, смотри. Миша окинул взглядом стол и переставил посуду так, чтобы освободить центральную дверцу системы доставки. Видимо, он мысленно дал команду, так как дверца опустилась и буквально через 5 секунд поднялась обратно, но уже с плоской длинной коробочкой. Раньше так упаковывали обычные ручки. Подарочные, конечно, даже в мое время ими уже почти не писали. Миша открыл коробку, вытащил палочку, похожую на карандаш, и просто вытянул из нее пленку, которая тут же отвердела и превратилась в легкий полупрозрачный, похожий на стекло экран. Вот. Довольный Миша показал, как включать, как пользоваться. Почти ничего не изменилось. Тыкать пальцами, говорить вслух. В сеть доступ платный, но стоит копейки. Правда, дается годовой бесплатный доступ. Подаришь? Спросил я, пробуя девайс. Потом нажал кнопку сверху, и экран свернулся в палочку. «Просто денег сейчас нет, а я тебе дам пару бутылок вот такого же вина, которые стоит, поверь мне, намного дороже такого уника». «Да без проблем!» У Миши загорелись глаза при виде двух появившихся на столе деревянных бутылок. «Со своего счета оплачу». Все это хорошо, но что-то меня стало беспокоить. Интуиция проснулась. Хотя местный астрал информационно напоминал густую сметану, однако что-то удавалось урвать и из него. Надо с этим окончательно разобраться, то есть выработать решение проблемы, а то без возможности лазить в астрал чувствую себя голым. Привык уже, но хорошо хоть от проблемы избавился. Медицинский центр. Имя и центра проанализировал состояние недавнего пациента, и после небольшого размышления передал аудио-видеозапись случившегося ИИ Службы Безопасности. ИИ Универмага после нескольких безуспешных попыток идентифицировать покупателя передал сообщение о нем ИИ Службы Безопасности. Ведь самое важное – это учет потребностей каждого покупателя. ИИ Службы Безопасности сравнил два отчета и выбрал один из вариантов действий. Также в общий суточный отчет, предоставляемый дежурному службы, Добавилась одна строка с низким приоритетом, но пометкой «Обратить внимание». Через несколько минут несколько роботов поддержки и слежения выдвинулись в район универмага для дальнейшего наблюдения и силового захвата неизвестного в случае крайней необходимости. Ник. Я решил не обращать внимания на беспокойство, но внутренне подготовился к разному. В этот момент поймал за хвост мысль. А что если посмотреть внутренним зрением Миши на то, что он видит в своем унике? Увидеть то, что видит он. С Крисой я ведь даже телами как бы поменялся, пусть кратковременно и в других условиях. А тут надо только активность мозга поменять и на зрение переключиться. Ну и еще кое-какие ментальные операции выполнить. Теперь-то после ознакомления с некоторыми техниками из кристаллов архивов. Я стал намного больше понимать в этом деле. Нет, ясно, что сейчас у меня есть простой подарочный уник, но через него без привязки к идентификатору пользователя ничего не увидишь. Судя по всему, тут и с контролем сильно намудрили. А так, может, что-то из ДСП увижу? А, из ДГП для гражданского пользования. Миша забеспокоился, когда я слегка, а потом сильнее начал продавливать и менять его аурное поле. Уник Уник обнаружил резкое изменение активности мозговых биоритмов, что могло означать целый сон различных проблем со здоровьем и связался с медцентром. Попытки плавно вернуть к норме мозговую активность ни к чему не привели. Начались изменения ритмов в других областях мозга. Экстренно были задействованы механизмы защиты. Человеку в полубессознательном с точки зрения Уника состоянии Требовались эвакуация и срочная медицинская помощь. Всю внутреннюю поверхность зрения Миши залил красный свет, предупреждающий об опасности.